32. Наступила ночь, а от Майкла новостей не было. Выбравшись из больницы через черный ход, троица разделилась. Майкл правился в щитовую, а Питер с Алишей затаились в трейлерном парке на случай, если вернутся Мила с Сэмом. Сара осталась с девочкой, пока они могли только ждать. Трейлер, в котором прятались Питер с Алишей, стоял в третьем ряду от карцера. Охранники у входа их не заметят, зато им всё прекрасно видно. По официальной версии, трейлеры оставили строители, которые возводили стены и устанавливали прожекторы, но в самих вагончиках никогда не жили. Обшивку давно содрали ради проводов, сантехнику и бытовые приборы вынесли и распределили между колонистами. В каждом трейлере имелся спальный отсек с раздвижными дверями, узкая полоска с матрасом и спальные места вдоль стен. Напротив отсека встроенный столик и скамьи с лопнувшей виниловой обивкой, из которой торчал высохший, крошившийся при малейшем прикосновении поролон. Алиша захватила с собой карты, и время коротали за игрой в 101. Между партиями девушка ерзала и смотрела в окно на карцер. Дейла и Санни сменили Гарфиллипс с Холли Самуилсоном, который, судя по всему, выходные решил не брать. Ближе к вечеру Кип Даррелл принес охранникам ужин, но больше никто не появлялся. Питер снова сдал карты. Алиша отвернулась от окна, взглянула в свои и нахмурилась. «Чума вампирия! Что за дрянь ты мне сдал?» Оба разложили карты по мастям, и Алиша выложила бубнового валета. Питер ответил в масть, затем зашел с восьмерки пик, которую лишь перевела. Пик у него больше не осталось, и пришлось брать карты из колоды. Может, хватит, раздражённо спросил он, когда Алиша в очередной раз повернулась к окну. Жутко на нервы действует. Она промолчала. Петру катастрофически не везло. Пики попались только на пятой карте. В результате на руках оказалось чуть ли не полколоды. Питер сходил с двойки, которую Алиша перевела двойкой червей, затем поочерёдно выложила четыре карты, причём последний дама пик. Пришлось снова брать карты из колоды. Пётр чувствовал, а Лиша собрала чуть ли не все пики, но поделать ничего не мог. Его прижали к стенке. Он сыграл шестёркой, Алиша ответила по масть, затем перебила его девятку бубновой и избавилась от последней карты. Ты постоянно так играешь, вздохнула девушка, сгребая карты. Первый ход слабейшей мастью делаешь. Пётр внимательно разглядывал свою сдачу, будто партия не закончилась. Правда, Не замечал. Постоянно. До первого вечернего колокола оставались считанные секунды. В кое веки не на стене его слушаю. Подумал Питер. Что сделаешь, если Сэм вернется? Спросил он. Если честно, не знаю. Наверное, постараюсь его переубедить. А если не сумеешь? Ну, тогда перейду от слов к делу. Пожала плечами Алиша. Тут начал бить колокол. Ты не обязан в этом участвовать. Напомнила она: "Ты тоже хотел сказать, Питер, но вовремя сдержался, потому что это было не так. Думаю, за ночь ничего не случится", сказала девушка. После вчерашних событий все по домам разбежались. Лучше проверь Сару, а заодно и штепселя. Вдруг он что-нибудь разнюхал. А твоему, кто она? Просто испуганный ребёнок", пожала плечами Алиша. Только это не объясняет невживлённую в шею штуковину, не то, что её не тронули вирусоносители. Вполне возможно, ответы мы так и не получим. Хотя посмотрим, что нароет Майкл. Ты мне веришь? Ну, тому, что я промол рассказывал. Конечно, верю, нахмурилась Алиша. С какой стати мне не верить? С той, что всё это ненормально. Если ты говоришь, что так случилось, значит, так действительно случилось. «Никогда прежде в твоих словах не сомневалась, и теперь не стану». Она заглянула Питеру в глаза. «Только ведь ты спрашивал не об этом. Что ты видишь, когда на нее смотришь?» После небольшой паузы поинтересовался Питер. «Не знаю, а что я должна видеть?» Начал бить второй колокол. Судя по пристальному взгляду, Алиша по-прежнему ждала ответ. Увы, Питер не мог облечь свои мысли в слова «вы». По крайней мере, так, как ему хотелось. За окном полумрак сменился ярким светом. Зажглись прожекторы. Питер поднялся и размял затекшие ноги. Неужели ты бы в самое выстрелила, спросил он. Свет прожекторов падал на Лишу сзади, и лицо оставалось в тени. Трудно сказать. Скорее всего, да. Потом наверняка бы об этом пожалела. На полу лежал рюкзак Лиши, провизией спальный мешок, рядом арбалет. Ну давай, иди, она кивнула на дверь. Ты одна справишься. Питер, а когда я не справлялась? со смехом переспросила Алиша.